Владимир Малиновский, «Касатик», режиссер Владимир Тихомиров, студия «Кузница». Все совпадения с реальными именами и событиями. Случайно. Автор. Дорогой друг, вам крупно повезло. Вы держите в руках шедевр мировой литературы. Шедевр издан микроскопическим тиражом. На деньги автора, который из из года в год берег копейку Экономим на жизненно необходимом хлебе, водке и бане. Вне всякого сомнения, в дальнейшем книга будет переиздана сотни и даже тысячи раз. И лавровый венок непременно увенчает лысую голову автора. Гимны будут слагать в его честь. И в свое время в окрестностях родного города Ему непременно поставят памятник из мраморной крошки, изваянной умельцем-гробовщиком, с переведенной в камень идиотской фотографией, на которой нос будет на лбу, один глаз безумно вытаращен, а второй вовсе исчезнет, потому что доморощенный скульптор поместит его на ж... А она в каменной фотокопии, конечно же, представлена не будет». Вы, кажется, еще сомневаетесь. Вы, кажется, не верите, что лоб в лоб столкнулись с гением. Мне жаль вас. Вам ничего больше не остается, как прочитать эту захватывающую книгу от корки до корки. Итак, начинайте с Богом. Ваш Роберт Петрович Пинчер, писатель. Божьей милостью. Глава первая. Медведиха и ее обитатели. Люди, как явствуют из ниже изложенного, малопьющие, но интеллигентные. Странная это была деревня. Медведев. Раскинулась она на взгои, выпукла и упруго поднявшимся из земли среди взъерошенных лесом холмов и лоскутных полей. И была эта медведиха центральной усадьбой колхоза «Вперед к коммунизму». По правде говоря, не всегда так назывался этот колхоз. Ходят слухи, что в начале 30-х, когда вся страна вздыбилась в припадке коллективизации, местный крестьянин, некто Спиридон Козлов, предложил назвать данное хозяйство «красным муравейником». Предложение это было всеми с восторгом принято и даже одобрено высшим районным начальством. Но уже совсем скоро, перед самой войной, Спиридон Козлов сгинул где-то на Соловках. А красочное и сочное название колхоза было заменено бесцветно-серым, казенно-прикладным. Но дело, конечно, не в названии и даже не в Спиридоне Козлове, а дело в том, что время от времени происходило в этой деревне Нечто крайне непонятное и даже чудесное, что далеко не всегда можно было объяснить примитивными законами физики. Одни находили в этом бесовское, другие, а их было абсолютное большинство, напротив, божественно-ангельское. Да и могло ли быть место бесу в деревне, где стояла удивительная церковь со сказочными синими в ярко-золотистых звездах маковками? подобно соску на упругой девичьей груди, венчала она собой деревенский холм, гордо возвышаясь над серенькими бревенчатыми домишками. Священствовал всей церкви. Отец Серафим, в миру Даниил Заплаткин, и был он тоже удивительным человеком, поскольку приобщился к Господу Богу на высоте 10 тысяч километров, когда, будучи военным летчиком, Вспарывал под небесье острым клювом Сверхзвукового истребителя-убийцы Кроме того Обладал отец Серафим Восхитительной медно-красной гривой Плавно переходящей В такую же густую проволочную бороду Спустившись на землю И получив приход в медведь, Даниил Заплаткин Тихо запил Возможно, произошло это вследствие ухода его из-под а значит, удаления от Господа Бога. Возможно и потому, что окружала медведиху удивительная природа, располагающая к миросозерцанию. А миросозерцание каждый из нас понимает по-своему. Паству отца Серафима составляли не только окрестные полуглухие старушки, но и люди интеллигентные, зачастую не вписывающаяся в общий ряд. И в этом также не было ничего удивительного, потому что служила Медведиха местом ссылки спившихся интеллигентов из больших и высококультурных городов. А многие умные и незаурядные люди приезжали сюда и добровольно, понаслышавшись о лесных красотах Медведихи, а также о местной речке с звонким названием «пречисто каменка», изобилующей всякого рода рыбой, а также большими раками. Вся эта спившаяся еще не успевшая спица интеллигенция частенько коротала вечера у бывшего профессора, а ныне бодрого пенсионера Николая Ивановича Солнышкина. Здесь они обсуждали качество, Местной водки, называемой почему-то придворной, с этикет, которой нагло-похотливо глядела дама в высокой прическе, а также спорили они о всякого рода мировых проблемах. В ходе этих высокоинтеллектуальных дискуссий водка, как правило, выпивалась вся и признавалась мерзкой, а мировые проблемы совершенно неразрешимыми. Ведущими ко всякого рода катаклизмом. А поскольку сейчас на улице теплый июльский вечер, И из окон домика Николая Ивановича Солнышкина Несется веселый гвалт, Зайдем и мы к бывшему профессору, А ныне здравствующему пенсионеру. Скромно постоим у порога И послушаем, о чем говорят умные и многоинтеллигентные люди. Глава вторая. Беседа первая. «Умных и многоинтеллигентных людей» «О человеке». «Скажите, Петр Петрович, вы могли бы покрыть свинью?» Неожиданная отрыжка, больше похожая на рев, оборвала фразу и бросила чедушного и весьма пьяного, заведующего сельским томом культуры, Льва Абрамча Кенниса, на заставленный закусками столб. За такие разговоры, Лев Абрамович, можно и по морде. Дубоватый, но прямолинейный председатель колхоза вперед коммунизму Петр Петрович Лихобабенко отставил стакан с водкой и даже привстал с табурета. Когда-то, будучи еще желторотым зоотехником, брекнул Петр Петрович с высокой трибуны районного совещания, что их колхоз богат... Молоком и яйцами. Молоко сразу куда-то ушло. Остались одни яйца. С тех пор, если кто-нибудь переспрашивал собеседника, а кто такой Лихобабенко, то неизменно получал ответ. Это тот, что яйцами богат. Петр Петрович это знал и болезненно воспринимал даже малейший намек на свое богатство. — Я не то хотел сказать, — поспешно заблеял восставший из салатов кенис. — Я хотел сказать, что уже сейчас ученые могут все, даже свинью, покрыть шерстью. — Идиоты! — незлобиво вставил отец Серафим, наполняя граненый стакан водкой. — Кто идиот? — уставился на него Лев Абрамович. — Ученые! — Идиоты, мягко пояснил батюшка. Почему? Кеннис сбился на визгливый фальцет. Потому, по-прежнему миролюбиво пояснял отец Серафим, что какое бы открытие ни сделали ваш хваленый ученый, оно тут же оборачивается против у всех. Человек похож на трехлетнего пацана которому дали в руки заряженный автомат. Вот он и полит. Батюшка нацепил на велку соленый огурчик. Полит во все стороны. Так уж и во все, перестав жевать, обидчиво поджал губы бывший профессор. Я вот где-то читал, что человек достоин технологии, похожей на чудо. А разве свинья? покрытой шерстью или скажем клубника на полюсе это не чудо человек становится богом он уже не создает он созидает николай иванович отец серафим с досадой крякнул и влил в луженую глотку добрый стакан придворной, затем с хрустом раскусил огурчик, пожевал немного, наклонив голову, точно к чему-то прислушиваясь, и вдруг, обращаясь к солнышке, но ну, неожиданно спросил, у вас есть на огороде капуста? — Есть, — оторопело кивнул профессор. — Так вот, — задумчиво продолжал батюшка. — Продайте, Николай Иванович, вашу капусту. И на вырученные деньги езжайте в Италию. Там вдруг громыхнул он так, что сидящие за столом вздрогнули. Там, в Сикстинской капелле, посмотрите заблуждение величайшего из великих Микеланджело. Человек-бог. Человек над космосом. Батюшка сделал театральную паузу и тихо продолжил. «Засранец ваш человек! Он и в сортирт не может сходить без разрешения матушки своей природы. Позвольте, — снова послышался пьяный фальцет, — заедьте также в галерею у Фици, Не обращая внимания на возмущенного Кениса, продолжал отец Серафим. И хотя бы одним глазком Взгляните на Боттичелли Рождение Венеры. Взор его затуманился отрешенно. В этой картине Все. Радость появления на свет, Сладость Божьего мира И печаль Неизбежной смерти. Микеланджело Лгал. Ботичелли говорил правду. Отец Серафим замолчал некоторое время, грустно смотрел на опустевшую бутыль придворной и затем просто закончил. А суть, ребята, заключается в том, что, покушаясь на Божье, люди берут на себя непосильную нож. И если человек одевает свинью, в баранью шубу, то, поверьте, это одинаково плохо и для свиньи, и для человека. За столом на минуту воцарилось молчание. Все то ли были поражены глубиной мысли отца Серафима, то ли уже одурели от придворной. Затянувшись в тишину, громко икнув, прервал Лихобабенко. Все тут же повернулись к нему. «Я с вами совершенно согласен», поразовел от всеобщего внимания Петр Петрович. «Несмотря на большое развитие науки, в природе еще много загадочных явлений. Взять хотя бы нашу медведюху. На конюх Лумумба Иванович видел сияние, а потом что-то полетело. Я думаю, это НЛО. Накушался он, скромно заметил Николай Иванович. Об этом об этом вся деревня знает. А летел в него чугунок, который баба его запустила, дополнил пьяный кенис. Это НЛО. Эта это НЛО так его по башке долбануло, что он до сих пор с забинтованной ходит. «Значит, НЛО — это чугунок», — засмеялся Лихобабенко. «А я и не знал». Петр Петрович смеялся все громче и громче, так вкусно и заразительно, что вначале недоуменно глядевшие на него собеседники невольно заулыбались и стали ему вторить. Вскоре из открытого окна домика Солнышкина гремел такой хохот, что соседская коза Машка, дожевывавшая в огороде Николая Ивановича Капусту, предназначенную для командировки в Италию, испуганно заметалась вдоль забора. Между тем смеркалась. Гости еще немного поколяков о том о сем, и, решив, что сегодня водка как никогда была мерзкой, начали расходиться по домам. Отправимся и мы, но не домой, а в чистое поле, туда, где пребывает колхозный конюх Лумумба Иванович Сивоглазов, о котором совсем недавно в суе упоминалось за дружеским столом. Глава третья. Удивительное происшествие, случившееся с колхозным конюхом Лумумба Ивановичем Севоглазовым. В нескольких километрах от Медведихи, по песчаной хорошо укатной дороге, Скрипя и покачиваясь, ехала телега, старой кобылы нюркой. В телеге Русской хрустской соломе возлежал колхозный конюх Лолумба Иванович Севоглазова. Лолумба Иванович вовсе не был негром или мулатом. Непривычное же русскому уху имя он получил при следующих обстоятельствах. Когда в семье Севоглазова случилось прибавление, отец семейства, Иван Иванович, тоже работающий в колхозе конюхом, вышел веселый запой. А поскольку Севоглазов-старший, понаслушавшись радио, был страстным сторонником освобождения черного континента, то он незамедлительно потребовал назвать творожного Лумумбой. ЗАГСи посмеялись, но просьбу удовлетворили. В дальнейшем Лумбе Ивановичу жилось нелегко. Не раз приходилось ему отставить свои африканские корни в драках, но он категорически отметал любые попытки называть его как-либо по-иному. Он был Лумумбой и гордился этим. Но в Ивановичу мучительно хотелось выпить. Утолить жажду можно было в любую минуту, но слишком свежие еще были воспоминания о происшествии, случившемся несколько дней тому назад. Тогда Севоглаза выпил совсем немного, ну, одну, но никак не более двух бутылок придворной, и вышел на крыльцо собственного дома для того, чтобы, как всегда, помочиться на нагло выпившей рядом с тропинкой огромный лопух. Потомстный кунюх, вял расслабленным взором, окинул окрестность. Рука его привычно потянулась к ширинке, как вдруг Лумба Ивановича будто толкнули. Он поднял голову и... Сначала глаза его неудуменно расширились, затем побелели. Наконец ужасающий вопль сотряс воздух. «А, сволочи, что творят, гады!» То и дело спотыкаясь, без дрожа, как в лихорадке, севоглазу засеменил в избу и, размахивая руками, заорал. Грання родная, инопланетяне к нам падла летят, на баранке!» И тут случилась беда. Супруга Аграфены Васильевна, от которой Лумба Иванович за долгие годы совместной жизни не слыхал худого слова, то ли обрадовавшись прилету инопланетян, то ли, испугавшись родного мужа, с из штанов гениталиями, вдруг истерично завизжала и с непонятно откуда взявшись норовкой, метнула чагунок. С его упал, как под кожей серпом колос. Лолумба Иванович потянулся в телеге, дотронулся рукой до маливой повязки, голову, и поморщился. Воспоминания были не самых приятных. Севоглазов с опаской посмотрел в ночное небо. Оно было лило бархатым и приятно ласкало глаз. Никаких баранок на небосклоне не предвиделось. А! -а, -а, -а бог не вы свинья не съест!» Решился наконец конюх и рукой приглушил тусклый бутылочный блеск. Теперь торопиться и вовсе было некуда. Сивоглазов вольготно развалился в телеге и предоставил кобыли, плестись, как ей вздумывается, уставился быстро темнейший темнеющий небосвод на небе, то здесь, то там. Неприметно загорали звездочки. Сначала звездочки были блеклые, но по мере того, как темнело, они разгорались все сильнее. Особенно яркой была одна крупная звезда. Телега раскачивал на ухабах, и Луби Иванович казалось, что он плывет по ночному небу. Это впечатление усиливалось тем, что большая звезда увеличивалась и разгоралась все ярче. Неприметно для себя севаглазов задремал снилось ему разный дребедень. Когда была Нюрка фыркой, кося глазом, ела из ясель овес. Затем на Нюркиной морды начали отрастать усы. И она стала вылитым Петром Петровичем Лихобабиным. Петр Петрович страшно повел глазами и заорал гулко. Ты опять нажрался с А лошадь где? Где лошадь? Я тебя спрашиваю. Но тут же снова превратился в Нюрку и укоризненно заржал таскливо глядя на Лумба Ивановича. Холодный пот прошибся во глазу. Он застонал и открыл глаза. С минуты конь замешательности смотрел перед собой, ничего не понимая. Затем закричал и вскочил на телеги. Ломба Иванович смотрел вверх. Там, в ночном небе, медленно вращалась уже знакомая ему огромная баранка. Баранка была хорошо пропеченная, золотистым отливом, а зернышки мака в ней по бокам Располагались в правильном шахматном порядке. Послышался тихий свист. Золотистый баранг стал медленно вращаться над ошалелым конихом, все более увеличиваясь в размерах. Волосы у Севоглазова встали дыбом. он закричал. и за всех сил хлестнул кобылу днюрку вожжами. Старая Нюрка, едва тащившая телегу, остановилась в недоумении. Впервые за долгие годы хозяин ее ударил. Но удары один за другим, хлеща другого, сыпались на лошадиный круг. Тогда Нюрка взбрыкнула задом, хряпнула по телеге так, что та затрещала и понесла. Телега мчалась по ровной, как стол дороги. Лумба Иванович кричал что-то невнятное, хлестала и хлистал лошадь, страшась посмотреть вверх. Только пролетел около километра, он осмелился поднять глаза, но тут же в ужасе опустил их. Баранка стала гигантской. Коних со своей кобылой находился в самом центре её и мчался к золотистому сияющему боку, на котором маковые зёрнышки уже превратились в чёрные горошины. Это было последнее, что довелось видеть Лумбе Ивановичу. Что-то треснуло в бешеном чаще сетелеге. Кониха подбросила и, как ненужную пробку от бутыли, швырнула придорожную канаву. Очнулся всего глазу от того, что рядом куковала кукушка. Кукушка куковала хрипло, встал. Казалось, сейчас она допоет свою занудливую песню и отдаст Богу душу. Лумба Иванович лежал на продырявленном диване в своей избе. На стене громко тикали ходики. Это из них вылетала занудливая кукушка. Стрелки показывали половину девятого. Солнышко брызгало в окошко яркими лучами. Проспал! С горечью подумался во глазу. Тот-то все удивятся на работе. Лумба Иванович опоздал в кое то веки. Он попытался вскочить с дивана, как это делал обычным по утрам, но тупая боль жгутом свела тело. «Граня!» – простонал он. Однако тишину нарушало лишь мирное тиканье ходиков. Скрипнула дверь. В синях загремели тяжелые мужицкие сапоги. Мягко хлопнула входная, обитая волоком. Сапоги прогрюкали по избе, и над Лумба Ивановичем склонилась усатая голова Лихобабинка. «Ты опять нажрался севаглазов Председательские усы зловеще зашевелились. «А лошадь где? Где лошадь? Я тебя спрашиваю!» Хлопнула войночная дверь. И Лумба Иванович наконец-то услышал лёгкие шаги Аграфен. Петр Петрович, не трогать его! Он больной! Он всю ночь бредил! Какая-то баранка лошадь испугала!» «Какая баранка!» — усмехнулся Лихобаменко. «Которую закосил, что ли?» и зловеще заключил. В общем так, все убытку колхоз возместишь, а болеть будешь за свой счет. Тяжелые сапоги прогормыхали по избе. Председатель ушел, и Лумба Иванович почувствовал, как жгучие капли падают ему на лицо. Это плакала грань. Глава четвертая. Веселый бультерьер и его веселые попутчики. По дороге, подминая черный асфальт, лихо мчался газончик-фургон с размашистой надписью на борту «Почта». Мимо пролетали телеграфные столбы, проплывали поля и перелески. Однако машина аккуратно тормозила у автобусных остановок, даже если грачи и не поднимали голосующих рук. Впрочем, попутчиков было немного. Лишь две девицы и изредка, перекидываясь фразами, поглядывали в окошек фургона. Очередной поворот и жизнерадостный шофер чуть было не выпустил баранку из рук. На обочине стояло черт знает что. Черт знает что выглядело просто и незатейливо. Из огромных армейских сапог, как из больших цветочных горшков, тянулись две ножки тростиночки. Они срастались под семейными небесно-голубыми трусами, по которым весело пробегали ярко-зеленые молнии. Далее шел куцей военный китель с полами, болтающимися чуть не подмышками владельца и драная в клочьях серой ваты шапка. Словом, одет был голосующий незнакомец, как в конец опустившийся бомж. Однако невольная оторопь брала свежего человека при первом же взгляде на его физиономию. Она одновременно напоминала и барана, и добродушную собаку породы бультерьер. Вытянутая вперед горбатая морда поросячьими глазами уныло смотрела на дорогу. Точно, противогаз всю жизнь не снимал, мелькнуло в голове у шофера. Такого брать нельзя. Но, вопреки сделанному выводу, к удивлению и даже страху водителя, нога его как бы сама собой нажала на тормоз. Машина, мчавшаяся, на всех парах остановилась так резко, что в фургоне загрохотали ящики, и послышался визг девиц. «Да медведиха довезешь». Голос бультерьера то как железо по стеклу, то визжал циркульной пилой. «Нет — Нет! Изо всех сил хотелось крикнуть шоферу, но губы сами собой растянулись в доброжелательной улыбке. Он торопливо закивал головой, и зайцем Сиганов из машины суетливо побежал отпирать фургон. — Прошу садиться! Молодцевато вытянувшись во фронт, И не переставая самому себе удивляться, проорал шофер. «Благодарил, уже сел!» Проскрежетало из глубины фургона. Шофер ошалело, оглянулся туда, где еще секунду назад стоял бультерьерный попутчик. Затем сломался пополам и стал вглядываться в полумрак фургона. Бультерьер уже сидел там. Шофер затряс головой, точно отгоняя на вождение, деревянной походкой отправился к кабине. Между тем в фургоне жизнь била ключом. Противогазная рожа жизнерадостно знакомилась с девицами. «Здравствуйте, девушки! А почему от вас хлебом пахнет?» Без каких-либо вступлений завизжал он пилорамой. Девиц впрыснули и залились смехом, будто им сказали нечто такое веселое, чего они в жизни никогда не слыхали. «А мы хлебопеки!» — Бойко ответила одна, с лицом сплошь усеянным веснушками, как с солнечной бугур-земляникой. «Грете вы все!» — умом Бовна. Радостно заорал веселый попутчик. «Вовсе вы не хлебопеки, а везете хлеб!» из райцентра, потому что в вашем сельмаге хлеба нет. Только вы на этот раз ошиблись и купили хлеб с тмином, который вы совсем не любите. Ну и чутье у вас. Жаманна вступила в разговор другая девица. Только откуда вы знаете, как ее зовут? Вы что, уже встречались? Нет, не встречались, снова забушевал бультерьерный попутчик. Но за сегодняшнюю встречу. «Я предлагаю выпить весь тройной одеколон, который Глафира Лумумовна везет своему папаше Лумумбе Ивановичу для свежения». «Лумумбе Ивановичу уже не надо освежаться. Он в пьяном виде грохнулся с телеги и весь переломанный лежит в больнице». Новый взрыв идиотского хохот прокатился по фургону и, отдаваясь от стенок, захлестнул кабину Шофер запрядал ушами и, скосив глаза, еще сильнее нажал на газ. «Ну и шутник же вы!» — изнемогая от смеха, едва смогла выговорить Глафира Лумумбовна. «А я вовсе не шучу!» — вдруг обидчиво загнозил Бультерьер. «Я очень серьезный мальчик, а вы мне не верите!» Огромная желто-зеленая сопля выпала из горбатого носа прямо на колени. Глафиры ломом вовны. Из поросящих глаз покатились слезы. Каждая величиной из грецкой орех. Все тело бедного бультерьера затряслось от горестных рыдань. «А вы мне не верите!» — в слезах и соплях повторял он. «Какие вы нехорошие!» Бультерьер трясся в рыданиях, а вместе с ним трясся весь фургон. На взрыт плакали и девицы, В перерывах между всхлипываниями они наперебой утешали противогазную рожу, выражая немедленное желание не только опорожнить все одеколонные пузырьки Глафера Лумумбовны и закусить тминным хлебом, но и даже налить какому-то неизвестному старшине поллитра высококачественного тройного одеколону Неожиданно машина дернулась, как припарочная, и остановилась. От сильного рывка двери фургона распахнулись, и перед взорами пассажиров предстала стоящая на обочине желто-зеленая мотоциклетка с застывшим рядом с ней суровым старшиной гаишником. «Старшина Бордельеров, ваши права!» Сталью голоса резанул гаишник, вывалившегося из кабины размякшего шофера. И тут шофер. 30-летний здоровенный мужик зарыдал как пацан первоклассник, впервые получивший двойку, размазывая по лицу слезы почему-то дыша ужасающим одеколонным перегаром он доверчиво припал к бронированной мундирам груди старшины простите! «Простите, сотрясаясь в рыданиях», — бормотал шофер. «Это не надо, это зря!» — дрогнула была броня. Ну тут же ноздри старшины трепетно-хищно раздусь. «А что это от тебя, голубчик, одеколоном несет? Да ты никак пьян? И попутчицы тоже!» Радостно заключил старшина, глядя на девиц. С Глофирой Лумумбовной и ее подругой действительно произошли разительные перемены. Они не только не плакали, но по-идиотски улыбались и, неприлично вихляясь перед гаишным старшиной, строили ему глазки. А это что? Старшина брезгливо ткнул пальцем в загаженное бультерьерными соплями платье Глафера Лумумбовны и, вглядевшись пристальнее, неожиданно согнулся и сказал а а а незамедлительно выблевав на дорогу заботливо приготовленный супругой и съеденный завтрак, который содержал два сваренных в смятку яичка, Натуральный кофе-арабика со свежими сливками и очень вкусную копченую колбаску. Кроме того, из желудка строгого старшины выпали также два бутерброда с ветчиной и 150 граммов водки, употребленных контрабандой уже после завтрака, ну, чтобы служилось веселей. От всех этих доброкачественных продуктов, беспорядочно разбросанных по дороге, почему-то нестерпимо несло тройным. Одикулу. Картина на обочине образовалась довольно странная. Старшина усиленно блевал, не забывая милицейским жезлом, останавливать все проезжающие мимо машины. Девицы откровенно ржали, виляли за дами и тыкали в старшину пальцами. Шофер плакал, навзрыд, то и дело вскрикивай: «Прости меня!» Мамочка! Но почему-то обращался исключительно к блюющему старшине. Между тем, из остановленных старшиной машин выходили водители. Готовя по пути документа, они подходили к фургону и тут же застывали опешив. Водители не замечали рваной шапки Икуцева Кителя бультерьера но с изумлением взирали на блюющего старшину и вихляющихся девиц. Некоторые спрашивали у бультерьера, что происходит, на что тот или недоуменно пожимал плечами, или отвечал, что он сам не поймет, в чем дело, и очень всем этим удивлен и даже обеспокоен. Особенно был недоволен русским свинством один нерусский подданный. Он стоял, широко расставив кокосово-волосатые ноги тумбы. И весь его толстый вид, включая переваливающийся через широкий ремень жирный живот, выражал такое брезгливое недоумение, что всем присутствующим было чрезвычайно стыдно за свою страну, свой флаг и за то, что они вообще когда-то осмелились появиться на свет. Общее мнение сгрудившихся водителей было таково. Так пить нельзя. Особое удивление и даже омерзение вызвал старшина-гаишник, обожравшийся на халяву тройным одеколоном. А то, что пили тройной одеколон, не вызывало никаких сомнений. Масса одеколонных пузырьков валялась возле раскрытого фургона в перемешку с норно-выеденным тминным хлебом. Пузырьки были совершенно пусты, но с аккуратно завинченными пробками. Это еще раз свидетельствовало о том, что все здесь перепились до полного умопомрачения, потому что завинчивать пробкой пустую посуду может только полный идиот». Глава пятая. Пламенный привет, посланный незнакомцем Лумумби Ивановичу Севоглазову на больничную койку. Медсестра отдернула шторм. Веселый сноп солнечных лучей ворвался в больничную палату и яркой волной залил лицо Севоглазого. Лумумба Иванович глухо застонал и нехоть приоткрыл глаза. Просыпаться не хотелось. Всего за несколько дней больница осточертела ему до нельзя. Глаза не смотрели на казенную зелень стен. В ушах постоянно стоял скрип пролеженных, видавших виды больничных коек. Не менее скрипучими оказались и соратники Лумумба Ивановича по палате. Вечно они на что жаловались, перечисляли замысловатые названия болезней и редких лекарств и даже пытались вовлечь в свои занудливые разговоры потомственного конюха. Но Севоглазов скромно отвечал, что он никогда ничем не болел и только вот сейчас неудачно упал с телеги. На что... Один из соседей нехорошо ухмыльнулся и заметил, что для того, чтобы упасть в телеги и переломать себе все ребра, нужно долго тренироваться. Соседи отстали. Но Лумумбе Ивановичу от этого стало не легче. Целыми днями лежал он на кровати и тупо смотрел в потолок. В таком положении ему предстояло оставаться еще ни много ни мало три недели. Об этом авторитетно заявила ему рыжая врачиха с выщипанными ниточками бровя. Непонятное раздражение нарастало. Севоглазов взлился на свою беспомощность, на дурацкие разговоры соседей, помешанных на болезнях, и даже на крашеную врачиху. Масло в огонь подлила еще и дочь Глафира. На днях она пришла в палату, какая-то странная, взбалмошно-веселая, и наболтала угрюмому папаше всякой вздор. Во-первых, глаш передала пламенно, именно так и было сказано со значением «пламенный» привет от какого-то незнакомца, с которым она ехала в машине. И его пожелание скорейшего выздоровления. Во-вторых, опасливо оглядываясь, как будто делая что-то нехорошее, она тайно сунула отцу чудодейственное лекарство, которое, судя по этикетке, было обычным тройным одеколоном. Вела себя Глаша настолько необычно, что Лумумба Иванович за все время свидания не проронил ни слова, а только удивленно во все глаза смотрел на дочь. Когда Глаша ушла, в голову Севоглазова полезли горькие мысли. Что же такое на белом свете творится, и кто из них двоих сошел с ума, дочь или он сам? душе стало так гадко, что Лумумба Иванович не выдержал и в сердцах швырнул Глашен пузырек в открытое окно. Душераздирающий раздирающий Крик послышал с улиц. Лумумба Иванович в ужасе спрятался под вытертое одеяло. Через минуту в палату ворвалась рыжая врачиха, щеки ее горели, под глазом олела ссадина, предвестник огромного синяка. «Кто?» Коротко взлаяла она и выбросила вперед руку со злополучным пузырьком. Севоглазов не мог видеть врачиху. Но по напряженной тишине, застывшей в палате, понял, что дело его дрянь. Когда же он почувствовал, что с него сдирают больничное одеяло, то и вовсе был готов провалиться сквозь землю. «Ваше счастье, что вы пока не можете ходить!» Взгляд врачихи, казалось, прожигал Лумумбу Иванович насквозь. Она швырнула пузырек в постель и, стуча каблуками, точно вбивая гвозди, После минутной паузы в палате послышалось едкое хихиканье. Это злорадствовали соратники Севоглазова по больничной койке. С горя потомственный конюх вновь накрылся с головы одеялом и заснул крепко и беспробудно. Проснулся бы Иванович от какой-то режущей боли в боку. Сивоглазов заворочился, нащупал рукой впившийся ему в ребра пузырек и уже собирался выбросить его в урну. Но в последний момент остановился. Он отвернул пробку, понюхал и закрутил головой. Дочка наверняка свихнулась. В пузырьке действительно был самый настоящий тройной одеколон. Сивоглазов задумался. В общем-то, он пил только благородную водку и никогда не опускался до такой низости, как одеколон или политур, скажем. Но настроение было до того отвратительным, что выбирать не приходилось. Лумба Иванович принял позу у лежащего горниста и прильнул губами горлышку. Весь пузырёк Севоглазов все же не осилил. Осталось около половины. Одеколон против водки. В общем, никакого сравнения. Потомственного конюха передернуло, и он смачно плюнул на почти стерильный больничный пол. Слегка зевнул, думая заснуть, как вдруг солнце взорвалось в его глазах. Тело пронзило, острое. Досели неизведанная боль, Севоглазов закричал, как полоумный, и стал проваливаться в черную гнетущую бездну. Глава 6 Свободный полет Лумумба Ивановича Севоглазова и пребывание его на футуристическом острове. Постепенно тьма рассеивалась. И прямо перед глазами Севаглазова смутно замаячила какая-то годливо-странная физиономия. Остро вытянутая вперед, напоминающая бультерьера, Она нехорошо смеялась и что-то орала во всю глотку, широко раздирая рот. Однако, что кричал этот внушающий крайнюю неприязнь незнакомец Лумумба Иванч, не слыхал. Все звуки заглушал громкий свист, то гулк протяжной турецко-отрывистой. Пытаясь понять происхождение этих ни на что не похожих звуков, Севоглазов оглянулся вокруг и, скорее, с удивлением, чем со страхом, обнаружил, что он, нелепо раскорячившись, мчится сквозь какой-то туннель, зажав в руке пузырек с остатками тройного одеколона. В туннеле было мрачно-темно, но впереди разливался влекущий к себе таинственный свет. Лумумба Иваныч оглянулся, пытаясь отыскать... Кривляющегося незнакомца И спросить у него, что же это такое происходит И куда они летят Но в это время туннель Выплюнул его В сияющее пространство Сивоглазов Больно ударился копчиком Обо что-то твердое И со страху крепко Закрыл глаза Только через минуту Он осмелился Слегка разомкнуть веки Но тотчас снова зажмурился Таких страшных снов ему еще не снилось. Потомственный конюх колхоза вперед к коммунизму, Лумумба Иванович Севоглазов, находился вовсе не в больничной палате и даже не в родной медведихе, что еще как-то можно было понять и объяснить. Он сидел на берегу огромного водного пространства, яркая синева которого смыкалась вдали с таким же синим бездонным небом. Волны ленивой собакой лизали пологие берега, усеянные непривычной для глаза изумрудной галькой. Вдоль берега слева и справа возвышались утесы, вид которых также вызывал изумление. Одни из них были агатово-черными, другие ало алло-красными. Громоздясь друг на друга, они представляли собой причудливо красочную картину. Если бы Лумумба Иванович побывал хотя бы на одной выставке художников-авангардистов, то он наверняка бы решил, что Бог, сотворивший эту землю, принадлежит к их числу. Но Сивоглазов на выставках не бывал, с авангардистами не знался, а изо всех культурных мест посещал исключительно деревенский магазин, где у вечно пьяный продавщиц Соньки покупал водку и папиросы Беломор канал. Поэтому Лумумба Иванович решил, что он либо спит, либо просто сошел с ума. Со стороны моря. Гулко и протяжно заревел пароход. Сивоглазов. Встрепенулся, слабо надеясь, что его заберут с этого удивительного острова. Но на безбрежном водном пространстве не было никакого парохода. Зато появился быстро подвигающийся к берегу гигантский бурун. Лумумба Иванович смотрел на него и чувствовал, как на него накатывается мутная волна страха. Водоворот увеличивался И вдруг в самом центре его что-то блеснуло бронзой. Севоглазов слегка привстал и почувствовал, что колени у него становятся ватными. Из воды в пене брызг вырастала агатовая гора, над которой высился огромный бронзовый бивень. Гора стремительно обнажилась и достигла высоты пятиэтажного дома. У удивительного животного не было ни глаз, ни ушей, ни каких-либо других органов, говорящих о том, как оно видит, дышит, осязает. Лишь тускло-бронзовый бивень торчал из колоссальной лоснящейся туши. Огромное чудовище своими очертаниями все более напоминалось и во обычных головастиков которых он вдоволь насмотрелся в весенних лужах. Передвигался увеличенный до ужасающих размеров головастик при помощи конвульсивных движений, мерно и мощно прокатывающихся по мускулистому телу. Головастик прошуршал изумрудной прибрежной галькой и замер. Вместе с ним все замерло вокруг. Хрупкая тишина зависла в воздухе. Тихое лошадиное ржание послышалось Севоглазову. Он повернул голову и обомлел. Неподалеку от него стояла пропавшая Нюрка. Ноздри ее раздувались в предчувствии смертельной опасности, но глаза смотрели жалобно и скорбно. Нюрка! Нюрочка! Раскрыл был рот Лумумба Иванович, несказанно обрадованный даже не тем, что кобыла нашлась, а тем, что среди этих страшных черно-красных скал он наконец-то встретил хоть какое-то живое, знакомое ему существо. Но воздух наполнился глубокими трубными звуками. Нюрка вздернула морду вверх, медленно подняла одну ногу, переставила ее, затем также медленно переставила другую и зашагала... На встречу гигантскому головастику «Пру! Куда прешь, дурах, Хотел закричать «Конюх!» Понимая, что ничего хорошего Этот черный головастик с кобылой не сделает Но неожиданно для себя заметил Что и сам заторможенно шагает за Нюркой Роковое движение продолжалось До тех пор, пока на пути Лумумба Ивановича не оказался алло-красный обломок скалы. Из-за обломка вынырнул его бультерьерный попутчик по мрачному туннелю. И, явно издеваясь над севоглазовым, двумя руками протянул ему ведерную бутыль, на которой было крупно выведено тройной одеколон. Кровь вскипела в жилах Лумумба иванович Почему, не зная сам? Он был абсолютно уверен в том, что во всех его бедах виноват именно этот мерзостный незнакомец. Волна ярости лишилась его глазого страха и придала ему нечеловеческие силы. Он издал натужный стон, краем глаза замечая, как всем телом рухнула на галечный берег Нюрка. Метнул в ненавистно ухмыляющуюся рожу до сих пор зажатый в руке пузырек. Однако бультерьер ловко увернулся. Пузырек просвистел мимо и ударился в основание бронзового бивня. Аромат суперкрепкого тройного одеколона удушливой волной пополз по изумрудному побережью. На секунду все смолкло. Только кобыла Нюрка, с отпечатавшейся на голове ярко-красной полосой, предсмертно хрустела подминаемой крупом галькой. Вдруг оглушительный рев взорвал тишину и потряс прибрежные скалы. Гигантская капля, которую представляла собой чудовище, вытянулась струной и конвульсивно дергалась, поднимая волны и все круша бронзовым бивнем. В воздух взымалась изумрудная галька, взлетали красно-черные булыжники. В ужасе Сивоглазов бросился прочь от погибающего животного, но, отбежав к скалам, споткнулся о камень и упал, намертво вцепившись руками в кусок отломившегося при агонии бронзового бивня. Глава седьмая. «Исцеление» Лумумба Ивановича Севоглазова, приведшая в трепет всех лечащих его врачей. Далее Лумумба Иванович уже ничему не удивлялся. Не удивляло его то, что он вновь услышал гудящий прерывистый свист и обнаружил себя летящим в мрачном туннеле, только не раскорячившимся в пространстве, а сидящим на обломке бронзового бивня. Не удивляло его и то, что вместе с ним, но почему-то ногами вперед, летел теперь уже ненавистный ему бультерьерный незнакомец. Бультерьер исхитрялся одновременно держаться за бронзовый бивень и, гнусно причмокивая, пить прямо из горла ведерной бутылки Тройной одеколон. И из его рта, как из контейнера, переполненного помоями, стекали ручейки, испускающие ужасное зловоние. Севоглазов мутил необычайно. Он отворачивался, старался хотя бы не смотреть на годливую физиономию, но резкий отвратительный запах помойки находил его повсюду. Наконец Лумумба Ивановича страшно вырвал. Севоглазов блевал долго и мучительно нудно. Однако все это время он не спускал внимательно глаз с ненавистной бультерьерной рожи. Момент для удара настал, когда бультерьер оторвал бутылку от слюнявого рта и с масляными глазами протянул ее Лумумбе Ивановичу, выказывая ему этим свое глубокое расположение. Налитой злостью кулак взвился в воздухе, раздалось резкое хреб, и Лумумбу Иванович... Открыл глаза. Какая-то дама кувыркалась по полу, задирая ноги и мелькая с сиреневыми в крупный горох трусами. Что за идиотская расцветка пронеслось в голове Севоглазова? Он приподнял голову и в крайнем недоумении принялся выглядываться. Лумумба Иванович Севоглазов по-прежнему находился... В больничной палате Как будто не было Никакого красно-черного Футуристического острова И чудовищно-гигантского Головастика В ухо Лумумба Иванович ударил Вовсе неотвратительно противную Бультерьерную рожу Окрашенную врачиху Пытающуюся вернуть его к жизни Удушливая волна Извернутого из желудка одеколона Исходила от тазика Стоящего возле кровати а также одеяло, подушки и от самого заблеванного коня. На Севоглазого изумленно взирала толпа людей в белых халатах. Один из них самый представительный, толстый, уже открыл было рот, чтобы изречь нечто умно-докторское, типа «Что это вы, Бахинка, всякую гадость пьете, как будто он сам в жизни употреблял исключительно полезные для здоровья напитки?» Но слова застряли у него в горле. Никто из присутствующих, включая и толстопредставительного из Кулапа, ни разу не видел, чтобы без пяти минут покойник, возвратившись на этот свет, так удачно вмазал в ухо своему лечащему врачу. Между тем Лумумба Иванович совершенно неожиданно почувствовал себя сильным, диким и необузданным. Проверяя это новое Удивительно приятное ощущение, он слегка дернулся, затем еще и еще и, наконец, вовсе забился на подвесках, как мух, попавшая в паутину. Наконец нити, удерживающие выздоровевшего конюха, не выдержали. И он каменной глыбой рухнул на пол. Бригада реаниматоров в панике кинулась из палаты. Закованный гипс, как средневековый рыцарь в тяжелые латы, Лумумба Иванович с трудом поднялся на ноги и хозяин нам стал расхаживать по палате, строго поглядывая на перепуганных соседей. Прошло не менее получаса. Прежде чем первые лазутчики медперсонала робко заглянули в палату. Это были дюжи медицинские братья, вызванные по тревоге из психушки. Не разобравшись, с кем имеет дело, Сивоглазов грюкнул трехпудовыми ногами об и радостно гаркнул. «Выписывай скорей!» Обрыдло мне тут. Братья настороженно молчали. Они по одному просочились в палату и, как собаки-волка, начали быстро обтекать Лумумба Ивановича. Один из них за спиной держал странную тряпку, которую Сивоглазов признал, Смирительную рубашку Это взбесило конюха И он решил Драться до конца Первый удар Был тяжелым и страшным Издав какой-то Каркающий звук, Сивоглазов Нанес его неосторожно приблизившемуся К нему санитару Каменной рукой в ухо Тот рухнул, как дуб Пораженный молнией Однако два других волкодавами бросились на озверевшего конюха. Пока один из них изуверски заламывал ему руки, другой, не мешкая, всадил в задницу бедного Лумумба Ивановича лошадиную дозу успокоительного. Выписался из больницы Севоглазов только через месяц. До этого ему неоднократно просвечивали рентгеном еще недавно поломанной, Но удивительным образом сросшиеся конечности и множество высоких медицинских светил до да безобразия долго и тщательно обследовали его в своих высоких медицинских целях на предмет психического здоровья. Восьмая. Беседа вторая. Умных и много интеллигентных людей. О Боге. 30 лет. А еще ничего не сделано для бессмертия. Лев Абрамович со всего маху стукнул кулачком по столу. Тарелки слабо звякнули. «Вы что, Лев Абрамоч, памятник себе решили заказать, с трудом выталкивая слова из набитого ветчиной рта произнес Петр Петрович Лихобабинк. Так вам еще рано. Впрочем, если хотите, я вам советую. Из мраморной крошки. Недорого. И вид приятный. Дурак». Коньком-корбунком взвился кенис. Сверкнул глазами на смущенного лихобабенка и одним махом опрокинул в себя 50 граммов водки. «А вы хотите стать бессмертным? Богом?» Николай Иванович Солнышкин не скрывал насмешки. «Я хочу быть бессмертным среди людей», занюхал Лев Абрамович водку корочкой хлеба. Что толк становится Богом, если боги тоже умирают. Вот скажем, Николай Иванович, обратился Кенис к отставному профессору. Где? Зевс, Бал, или, скажем, Уицилопо Их нет. Потому что умерли люди, которые в них вели. Вот не приведи, Господи, тут Кенис. Скосил свои нагловатые глаза наца Серафима, слегка огрузшего от застолья. Кончится придворная, умрет Бог в медведь. Этого не будет! Отец Серафим негодуя штрихнул медно красной гривой, как бы отвергая самую мысль о подобной несправедливости. Во-первых, водку в сельмак завозит регулярно, «А во-вторых, я тебя ж... жизнерадостный!» Торопливо подхватил Николай Иванович опасно не устоявшую с фраз. «Жизнерадостный!» Проехал по проложенной колее отец Серафим. «Я наверняка тебя переживу!» «А в-третьих, неожиданно миролюбиво!» Заключил батюшка. «Свинья ты, Абрамыч! Так о друзьях-товарищах за столом не говорят!» «А все-таки вы станете Богом!» Вдруг проскрежетал чей-то голос. Все замолчали и устремили внимательные взгляды на скромного молодого человека, сидящего подле Льва Абрамовича. Еще секунду назад молодого человека вовсе не было за столом, а табурет, стоящий рядом со столом Кенниса, пустовал. Но никого не удивило ни появления незнакомца, ни вступления его в разговор. Создавалось впечатление, что он присутствовал здесь изначально. Более того, все знали, что зовут молодого человека Ермолай Степанович Пендель, хотя он никому и не представлялся. Физиономия Пендель обладала несколько вытянутой и горбатой, чем-то неуловимо напоминающей Морду Бультерьера. Одет он был обычно, как одеваются все нормальные люди. Однако на его собачьей голове красовалась особая четырехугольная шапка с кисточкой, свидетельствующая о весьма высоком положении ее владельца в ученом мире. «Богом!» — эхом повторил Кеннис. «Это как? Богом!» под пронзительным взглядом бультерьера присмиревший Лев Абрамович судорожно проглотил полупрожеванный помидор и пугливо вильнул глазами. «Безвременно умирать, возможно, не надо», мягко предвосхитил его мысль Пендель. «Нужно просто быть яркой личностью. Знаете, как образуется жемчуг? В раковину попадает песчинка и постепенно обволакивается перламутром. «Или дерьмом!» – бесцеремонно прервал его отец Серафим, глядя на Пенделя с явной неприязнью. «Религия – тот же жемчуг!» – пропуская мимо ушей едкое замечание, продолжал Ермолай Степанович. «Вы, Лев Абрамович, яркая личность, иначе говоря, песчинка, вокруг которой начинает формироваться жемчуг, то есть религия». Для начала вы берете Моральный кодекс строителя коммунизма, Библию, Коран или Майнкамф и формулируете догматы новой религии. Например, не прелюбодействуй или наоборот Прелюбодействуй направо и налево. А затем выносите весь этот бред, снова не удержался от грубости отец Серафим. На публику поставил точку Ермолай Степанович. Лев Абрамович завороженно смотрел на бультерьера. В его глазах было что-то подавлено обреченное. Так кролик смотрит на удава, коченея в предсмертном страхе. «Итак, вы готовы стать богом?» Глаза пенделя сталью кольнули Льва Абрамовича. Кенис открыл был рот, чтобы что-то сказать, но тут же захлопнул его и затравленно отвел глаза. «Тут надо бы совершить какое-то чудо!» Задумчиво глядя в рюмку с кристально чистой придворной Проговорил Николай Иванович «Да-да! Непременно чудо!» Воспламенился Пендель, влюбленно глядя на отставного профессора «Что вы желаете?» — обратился он к Кеннису «Ходить по воде? Одним хлебом накормить тысячу человек? Или просто исцелять смертельно больных?» Лев Абрамович не отвечал. Его била мелкая дрожь. Впрочем, равнодушно отвернулся от него бультерьер. Все это уже было. «Придумаем что-нибудь, поновее. С помощью...» Тут Пендель оглядел присутствующих, как бы оценивая каждого. «С помощью, конечно же, нашего уважаемого профессора». «Помилуйте...» Искренне удивился Николай Иванович. На роль кудесника я никак не гожусь староваться. Это чего? добродушно проскрежетал Бультерьер. Это не помеха. Позвольте. С этими словами он снял со своей собачьей головы четырехугольную шапку с кисточкой и водрузил ее, назардевшуюся от смущения лысину профессора Солнышкина. В знак признания ваших состоявшихся, а в особенности, Ермолай Степанович, значительно поднял палец грядущих научных достижений. Так значит, ни с того ни с сего заржал в своем углу Петр Петрович Лихобабенко, решено, Лев Абрамович станет Богом? Да, это да. Выстрелила из уст бультерьера Точно снаряд из жерла орудия Оно голким эхом заходило В стенах тесной комнатушки Беспредельно раздвигая ее границы И вдруг внезапно Оборвалось Уступив место Обрушившейся тишине Гудение жирной навозной мухи Облетавшей пределы обеденного стола Вернуло всех к жизни Вот Муха, после некоторой паузы сказал для того, чтобы хоть что-нибудь сказать Петр Петрович Лихобабенко. Я же вам говорил, Николай Иванович, не бросайте за окно всякую дрянь. На нее летят тут такие. Глухие рыдания не дали ему закончить фразу. Лев Абрамович Кеннис, прислонившись к стене, судорожно бился в истерике. Вам, Лев Абрамович, Никак нельзя пить, укоризненно произнес Петр Петрович. Если вы чуть переберете, то с вами просто беда. Некоторое время Пендель не сводил тяжелого взгляда с захлебывающегося слезами Кенниса, затем встал и положил ему руку на голову. Лев Абрамович замер и поднял заплаканно жалкое лицо. Он молча по собачьей преданной покорно воле хозяина смотрел в мрачные глаза бездной бультерьера, в которых где-то в невозможной дали Блистали немые молнии. За столом постепенно оживилось. Присутствующие о чем-то болтали, закусывали, наливали водку, опустевшие рюки, но пенделю и льву Абрамочу Не было дела до окружающих, только они двое понимали, что между ними произошло некое таинство и что теперь их соединяет незримая нить, нить, которая рвется только с жизнью. 9. -е. Возвращение Лумумба Ивановича Севоглазова в Медведеху, где он находит то, что никогда не терял. Чугунными сапогами, высекая из дождевых луж алмазные брызги, Лумумба Иванович Севоглазов шествовал по деревне. Из районной больницы он добрался на попутки и теперь торопился домой. Улица была пустынна, но Лумумба Иванович не обращал на это никакого внимания. Все затмевало, предстоящая радостная встреча. Щедро накрытый стол, для начала сто граммов и разносолье на закуску, готовить которое его графина Васильевна была большая мастерица. Радость переполняла. Правда, иногда, где-то далеко в подсознании, накатывали на Лумумба Ивановича жуткие воспоминания о красно-черном фантастическом острове. Вживую грезилась кривляющаяся бультерьерная рожа, а рядом с ней обломок бронзового бивня. Но Лумумба Иванович гнал от себя эти дикие видения, будучи вполне уверенным, что подобные страшные сны больше никогда не повторятся. Вот и знакомый, заросший бурьяном забор. Матерая крапива, ядовито-зеленой стеной обступившая тропинку, эта крапиво доставляла немало неприятных минут Лумумби Ивановича, когда он в подпитии, возвращаясь домой, слегка сбивался с курс. Но сейчас даже она оказалась ему родной и приятной. Ноги сами свернули влево и... Лумумба Иванович остановился, как вкопанный. Возле его избы гудел раился роился какой-то непонятный народ. Повсюду мелькали незнакомые лица, односельчан совсем не было видно. В стороне светлыми глыбами выселись породистые автобусы с затемненными окнами, которые автобусами-то язык не поворачивался назвать. Слегка оправившись, от изумления, граничащего с испугом, Лумумба Иванович робко забормотал. «Дозвольте пройти И потихоньку стал продираться сквозь плотную толпу поближе к родному дому. Однако его остановила железобетонная стена корреспондентов, каждый из которых, скорее бы, умер, чем уступил свое место. Сжатый со всех сторон до спертости дыхания, Лумумба Иванович вдруг с удивлением услыхал знакомый голос своей супруги. «Так вот», — о чем то громко рассказывала Аграфена Васильевна, «перед тем, как переломаться и в больницу попасть, мой Лумумба Иванович в таракане пустоши дров наготовил, а в больницу уже наказал мне их привезти. Но я и пошла к Серёге-трактористу, а он мне сначала бутылку, потом работу. Я им бутылку сначала давать не хотел, он ожрётся, работу не сделать, а потом пришлось». Несмотря на многолюдие, голос Аграфена Васильевна раздавался в полной тишине. С особым вниманием ее слушал очень толстый иностранец с переваривающимся через ремень увесистым животом. Его нагловатые глазки и изюмники то и дело перебегали с Аграфены Васильевны на обломок бронзового бивня. Кокосово-волосатые ноги Тумба напряженно переминались. «Пардон!» прерывал рассказчицу какой-то любознательный корреспондент. «Что значит «нажрется»?» Заплывший доброкачественным салом живот толстого иностранца заколыхался в веселом смехе. Это колыхание, подобно легкому землетрясению, передалось в физиономии и заставило весело прыгать ее жирные складки. На испорченном английском, которым говорят американцы, толстяк во всеуслышание пояснил загадочное «Слово». Все добродушно, понимающие, заулыбались. Видя всеобщее одобрение, Аграфина Васильевна совсем расхрабрилась. «Так и получилось», — Бойко продолжала она. работу он, правда, сделал, дров привез. Но пьяная в дым. А вместе с дровами вот этот рох. Сказал, что это по весне какой-то здоровенный лосюг скинул. И еще сказал». Тут лицо еще не старое довольно симпатичное. А графена Васильевна пошло маковым цветом. Ты повесь, а графена, рох то этот, на стену. Пускай Лумумба Иванович иногда на него поглядывает, прежде чем в очередной раз с телеги надумает падать. За месяц, что он в больнице проваляется, многое может случиться. Кровь бросилась в лицо Севоглазову. Рот раскрылся, чтобы выкрикнуть выстраданная годами что ты имеешь, дура!» Но в этот момент стоящий перед ним корреспондент, занимая более удобную позицию, отступил в сторону. Лумумба Иванович невольно обратил свой взор долу, охнул, и колени его подломились. Без сознания Сивоглазов пребывал недолго. Очнулся он от резкого запаха на штыря, ударившего ему в нос. Лумумба Иванович приподнялся, и, не обращая внимания на суетящихся вокруг людей, уставился на некий предмет, лежащий возле знакомого до боли забора. Сомнений не оставалось. Это был тот самый обломок бронзового бивня, на котором потомственный конюх благополучно прилетел с футуристического острова. Лумомба Иванович поднял глаза выше, вздрогнул, застонал и снова попытался упасть в обморок. Но уже Множество доброжелательных рук Поднимали его с земли, чекотали, хлопали по щекам слом всячески пытались привести в чувство Повинуясь чужой воле, Лумумба Иванович Медленно приходил в себя Однако при этом он старался не смотреть В сторону означенного бронзового обломка Там, как раз над удивительной костью Стояли двое Одним из них был Лев Абрамович Кенес, озабоченный, строгой и очень деловой. Другим был, другим был как раз тот, кто и произвел на Лумумба Ивановича действия, ошеломляющие, подобное удару мягким пыльным предметом по голове. Возле Льва Абрамовича маячил и кривлялся недавний, Бультерьерный попутчик Сивоглазова по мрачному туннелю. Бультерьерно-протокольная рожа примерзейше улыбалась и даже делала какие-то приветственные знаки Лумумбь выражая свою безмерную радость от такой приятной и неожиданной встречи. От этих знаков внимания и доброй улыбки Бультерьера Сивоглазову становилось худо, его тошнило по телу, расползалась предательская слабость. Едва передвигая ноги, поддерживаемые с одной стороны супругой, с другой, непонятно откуда подскочившим очень доброжелательным, кокосово-волосатым американцем, он едва вполз в избу и бессильно опустился на такой покойный, старый, продавленный диван. На улице же, перед домом Лумумба Иванович, еще долго, Суетливо роился народ. Блестали фотоаппараты, снимали бронзовый бивень, а Графину Васильевну, избу всевоглазовых, льва Абрамчкениса, снимали все подряд. Говорилось и записыв... Говорились и записывались всякого рода речи, высказывания, домыслы и предположения. Весь этот шум. Проникал сквозь закрытые окна и болью отзывался в голове, лежащего пластом Лумумба Ивановича. Особенно досаждал ему назойливый американец, почему-то задержавшийся в избе. Он о чем-то вполголоса говорил с женой. Оба тихо смеялись. Лумумбе Ивановичу очень хотелось вытолкать его в зашей. Но, во-первых, иностранце было выталкивать как-то неловко а во-вторых, на потомственного конюха напала такая слабость, что он не мог даже встать с дивана. Впрочем, Аграфена Васильевна вела себя очень достойно, и Сивоглазов несколько раз явственно слышал слово «нет», довольно громко произнесенное его супругой. К вечеру, когда назойливая толпа схлынула, а обломок бронзового бивня увезли на кургузом грузовичке, Сивоглазов слегка воспрянул духом. Слабым голосом он потребовал у супруги свои законные 150 граммов придворной, зеленый огурчик, немного сала и хлебушка. Как-никак он все же вернулся домой и был этому очень рад. Лумумба Иванович выпил водку, похрустил огурчиком и, немного посмотрев, в потолок тихо засопел. Потомственный конюх Лумумба Иванович Сивоглазов спал сном ребенка, не подозревая, что в этот день мир узнал о существовании медведихи, тараканьей пустоши и его скромной особы. В результате многочисленных анализов, осмотров и совещаний учеными было признано, что найденный в тараканье пустоши бронзовый обломок является частью бивня гигантского доисторического животного, вымершего миллионы лет назад. Значительное удивление вызывало то, что обломок был поразительно свеж, как будто чудовище потеряло его совсем недавно. Но эту явную нелепицу отнесли к несовершенству современной аппаратуры, при помощи которой производились изыскания. Подобных гигантов в окрестных лесах медведихи Явно не водилось. Глава 10. Телеграфный столб, правдолюбец и правдоискатель. Странные вещи стали твориться в медведей после находки бронзового бивни. К примеру, заговорил телеграфный столб, что стоял рядом с избустьево-глазов. Как-то раз Лумумба Иванович поздним вечером возвращался домой после принятия изрядной дозы спиртного и, не вписавшись в поворот, врезался в вертикально стоящее сучковатое бревно. «Куда прешь, старый хрен, дороги не видишь». Тут же донеслось до него откуда-то сверху. У конюха от удара загудело в голове, потому, очевидно, ему показалось, что слова эти принадлежат телеграфному столбу. «Спилю, гад!» — сгоряча пообещал Лумумба Иванович, осторожно ощупывая на лбу здоровенную шишку. «Дурак! Я казенный! Отвечать будешь?» Последние слова, также явно упавшие с неба, произвели на конюха сильно отрезвляющее действие. Он оглянулся по сторонам, никого не было видно. Посмотрел вверх. Два фаянсовых изолятора белыми бельмами нагло уставились ему в лицо. В густых сумерках раскатился хриплый издевательский смех. Почти протрезвев, то и дело оглядываясь по сторонам, Лумумба Иванович дробной рысью заторопился домой. После этого ночного происшествия Сивоглазов, каждый раз, приходя домой под хмельком, опасливо замирал возле телеграфного столба, словно чего-то ожидая. Однако столб упорно молчал. Лумумба Иванович зацисковал и даже пытался пару раз бросить пить, поскольку посчитал, что с головой у него стало э, не все в порядке, как вдруг столб заговорил снова. Случилось это в светлое воскресенье, когда Лумумба Иванович собрался было в магазин за бутылкой, но, выйдя из дому, понял, что опоздал. По улице, шатаясь из стороны в сторону, как баржа во время качки, проплывала пьяная продавщица медведихинского сельмага Сонька, вне всяких сомнений уже закончившая свой рабочий день. «Соня!» — хотел было крикнуть Севоглазов. Слабо надеясь, что продавщица все же вернется и отпустит нужный ему товар, но не успел. Высоко над головой онемевшего от неожиданности конюха послышался не лишенной приятности, уже знакомый ему бас. «Здравствуй, Сонечка! Здравствуй, милый друг!» Сонька немедленно остановилась. «Милым другом» ее не называл никто и никогда – Однако от резкого торможения равновесие было утеряно, и продавщица медленно опрокинулась вперед, став треугольником, вершину которого образовал ее тощий зад. «Как живешь, Сонечка?» Еще более проникновенно вопросил ее приятный голос. «Хорошо!» – прохрипела Сонька из весьма неловкого положения. «Хорошо бывает разное». Не унимался доброжелатель. «Лучше!» — начала была Сонька. Она хотела сказать «лучше не бывает», но не выдержала и из пыли, в которую воткнулся Сонькин нос, послышался отборный мат. «Что ж ты, Сонечка, так ругаешься? А тебе какое дело, козел?» Выплюнув вместе с пылью последнюю фразу, Сонька в страхе оцепенела. В запальчивости она не сразу разобрала, что приятный бас неожиданно сменил совсем другой голос, строгой и начальственный. Голос этот явно принадлежал председателю колхоза, Петру Петровичу Лихобабенко, которого Сонька откровенно боялась. «Что это вы, Соня, матом содите? Так сказать, в общественном месте». Сонька робко приподняла свою потную, густо облепленную пылью физиономию. То, что она увидела, сразило ее наповал. Вместо знакомых, видавших виды председательских сапог, прямо перед Сонькиными глазами маячили толстые, как косово волосатые ноги тумбы. Петр Петрович, зачем вы разделись? Смущенно пролепетала Соня и, не подняла взгляд выше. Перед любопытными Сонькиными глазами предстали сначала цветастые семейные трусы, поддерживаемые широким ремнем, а затем переваливающиеся через ремень огромный живот и, наконец, нагловато хитрые изюминки глазки, вдавленные в тестообразное лицо. Было что-то чрезвычайно знакомое в этой физиономии, и у Соньки невольно вырвалась. Колька! Хитровчук! Едва заметная, пугливая искорка мелькнула и тут же погасла в нагловатых глазах. Толстяк осклабился в доброй американской улыбке и изрек нечто английское. — Что здесь делает эта мисс? — эхом протараторила невидимая за колыхающимся животом переводчица. «Не твое дело, козел!» — во всю глотку заорал Сонька, воодушевленная тем, что среди толпы незнакомых мужиков в семейных трусах она видит не Петра Петровича Лихобабенко, а своего полузабытого давнишнего покупателя. «Соня!» — хлестнул по ушам крик отчаяния стоящего позади продавщицы председателя. «Это мистер Хитроу!» «Американец! Немедленно извинись перед ним!» «Не извиняйся, голуба!» Раздался вдруг над головами собравшихся звучный бас. «Все верно! Это Колька Хитравчук из соседней Тараканихи! Он 10 лет тому назад родину продал, в Америку подался! А между прочим, Соня, трехрублевый долг тебе так и не отдал!» «Гони, Трояк Хитрый!» Сонька змеей взметнулась вверх, норовя вцепиться в широкие цветастые трусы, но рука пронесла мимо и снова бессильно шмякнулась в пыль. «Врет он все!» — нашла, кому верить. Неожиданно по-русски отбрехнулся ошеломленный неземным басом американец. «Кроме того, считаю своим гражданским долгом заявить, мстительно пророкотал телеграфный столб. Следующее. Мистер Хитроу, он же Хитровчук, является секретным агентом по кличке Хитрый, недружественной нам державы. В левом кармане агента находится магнитофонная запись его беседы с Аграфеной Васильевной Севоглазовой. Из этой записи следует, что агент Хитрый подстрекал гражданку Севоглазову «Отпилить часть найденного рога и продать ему». «Вранье!» – пролепетал моментально вспотевший американец. Однако неумолимо продолжал столб. «Последняя, будучи патриоткой, отказалась продавать рог за американские доллары. В правом кармане басил просмоленный правдолюбец, находится... «Мелкий фрагмент вышеупомянутого рога, который агент Хитрый отщипнул коновальческими щипцами, преднамеренно похищенными для этой цели в избе Севоглазовых. Этот фрагмент предполагается передать в секретную лабораторию для специсследований. Словом, хватайте его, хлопцы, заключил столб, как-то уж совсем неофициально». Однако прежде, чем какие-то неизвестные, вызываемые столбом хлопцы, успели схватить секретного агента, к нему подскочил до сих пор стоящий с отвисшей челюстью сивоглазов. И со всего маху ударил в жирное американское ухо. За себя, за графену Васильевну, за проданную родину и, самое главное, за подло уворованные щипцы. Удар был силен. Американец покачнулся, но упасть ему не дали. Из многоликой толпы вынырнули два совершенно невзрачных, бесцветных молодых человека. Они схватили толстого американца под руки и очень ловко затолкали его в такую же невзрачную, как они сами, моментально подъехавшую машину. Тем временем у столба, очевидно, либо перепутались провода, Либо поехал крыша, но он начал нести всякую чушь. «А вам, Петр Петрович!» — окончательно пошел в разнос телеграфный столб. «Давно пора позаботиться о том, чтобы поставить мне пасынка. Я совершенно покосился». Ошалевшая иностранная делегация, которой Лихобабенко показывал свой колхоз, в панике разбегалась. Сам председатель спортивной трусой засеменил в контору. Там Петр Петрович набрал телефонный номер вышестоящего районного начальства и заторможенным голосом сообщил, что в «Медведихе» заговорил телеграфный столб. Столб разоблачил иностранного шпиона, а также просил укрепить его пасынком. В ответ телефонная трубка Долго молчала. Высокое начальство соображало, сколько нужно выпить, чтобы нести такой бред. Но поскольку потребление соответствующего количества водки было просто невозможно, то телефонная трубка была аккуратно положена на место. Короткие гудки, доносящиеся из нее до лихобабинка, Заглушали раскаты баса, несущиеся в открытое окно. В конец, разбушивавшийся телеграфный столб, обязывал всех до единого явиться на какую-то пресс-конференцию, не называя ни сроков ее проведения, ни темы, которой она будет посвящена. Глава 11. Пресс-конференция или шоу-балет-аукцион по продаже предметов дамского туалета. Весть о говорящем столбе моментально разлетелась по медведихе и была воспринята на удивление серьезно. Это не вписывающееся в общие рамки происшествия раздражало общественное сознание, вызывало неясную тревогу. Всеобщую нервозность возбуждали также некоторые явления, происходящие в небе, медведи. По вечерам то здесь, то там кто-нибудь из деревенских непременно замечал на небосводе летающую баранку. Баранг подолгу кружила над деревней, и многие из понаехавших корреспондентов снимали ее на видео и фотоаппаратуру. Однако впоследствии либо небо оказывалось на пленке пустынным, либо сама пленка засвеченной. Напряжение, все более нарастающее в «Медведихе», вылилось в какое-то несколько странное, суходеловое слово «проект». Сначала оно употреблялось как бы случайно, звучало как-то расплывчато, аморфно. Однако вскоре это слово стало повторяться все чаще и приняло ясные, четкие, даже грозные очертания. У проекта не было автора. Он возник как бы сам собой, как молния возникает из грозовой тучи. И хотя проект был дик, фантастичен и совершенно непонятен трезвому рассудку, под него тут же нашлись огромные деньги. Заключался проект в следующем. При помощи хитросплетения современной науки намечалось в кратчайшие сроки воссоздать Давным-давно исчезнувшее с лица земли Удивительное животное Бивень которого был найден в окрестных лесах Одновременно с этим предполагалось Построить огромный водоем И взрастить парк древовидных растений Побегами которых должен был питаться Реликтовый экземпляр Почему-то названный в проекте «Касатик» Цель этих далеко идущих планов никого не интересовало. Говорилось разное, но никто не знал и не мог знать, зачем это надо. Нелепость задуманного подтверждала и то, что руководителем проекта был назначен заведующий деревенским домом культуры Лев Абрамович Кенис, а его помощником и секретарем Возникшая из небытия бультерьерно-протокольная рожа Ермолай Степанович Пендель. Сразу же после назначения на высокие посты двух авантюристов разнеслись слухи о какой-то загадочной пресс-конференции. И хотя никто ничего о будущей конференции не знал, все сходились на том, что это крайне важное, яркое событие, пропустить которое было совершенно невозможно пресс-конференция. Грянула точно гром среди ясного неба. В Медвихинском доме культуры яблоку негде было упасть. Журналисты всевозможного толка с нетерпением ожидали начала таинственного действа. В третьем ряду, вальяжно развалясь и жуя жвачку, сидел толстый мистер Хитру, отпущенный из-под стражи Под внушительный залог. Правда, теперь его повсюду сопровождали два молодых человека, о которых нельзя было сказать, что они неприметны в толпе. Скорее, это была сама толпа. Один из бесцветно симпатичных молодых людей сидел впереди мистера Хитрова. Его шишковидная голова была красиво обрамлена грязными подошвами 45-го размера поскольку ноги тумбы мистера Хитроу были удобно помещены на спинку переднего стола. Другой молодой человек устроился на галерке и через театральный биноклик упорно буровил взглядом бычий хитроуский затылок. Зал замер. Затем взорвался аплодисментами. На сцене появились Ермолай степан Пендель и Лев Абрамович Кеннис. Кеннис был просто во фраке. Пендель во фраке и при галстуке. Галстук был широк, длинен и необычен. Галстук был широк, длинен и необычен. По всему полю его разбегались коричнево-зеленые пальмы, а в центре, точно живая, застыла маленькая обезьянка, весьма пакостная на вид. «Дамы и господа!» — голос Пенделя ржавой пилой проехал по залу. «Позвольте начать благотворительно бесплатный шоу-балет-аукцион, который вы все с таким нетерпением ждете». Недоуменное молчание было ему ответом. «Какой аукцион? Где пресс-конференция донеслась с галерки? Воздух разрезал оглушительный свист. Это мистер Хитроу, засунув пальцы в рот, выражал свое крайнее недовольство. Кеннис и Пендель с искренним удивлением переглянулись. «Это ошибка, господа», — обратился Лев Абрамович к собравшимся несколько обескураженно. «В принципе, мы готовы дать пресс-конференцию». «Если...» Насмешливо-вкратчиво поспешил дополнить его пендель. «У кого-то из вас имеется на нее пригласительный билет». Зал озадаченно замолчал. Каждый из присутствующих вдруг почему-то вспомнил, что он действительно не получал никакого пригласительного билета на пресс-конференцию. Но по нескольку раз в день пробегал глазами какие-то назойливые, но совершенно не внушающие доверия замызганные афишки, расклеенные повсюду. В афишах значилось, что именно сегодня, в этот день и час, в Медведихинском доме культуры состоится какой-то бесплатный шоу-балет-аукцион. «Господа!» – радостно пролаял бультерьер. Я вижу, произошло какое-то недоразумение. Поэтому прошу тех, кто не хочет принять участие в шоу-балет-аукционе, удалиться. Ермолай Степанович доброжелательно заморгал белесами ресницами. Никто не покинул зал. Все чего-то ожидали. Итак, господа, веселый скрежет пенделя, Отзывался в зале звонким эхом. Недоразумение разрешилось. Позвольте приступить к бесплатной продаже чудодейственного амулета. Ермолай Степанович петушком прошел спасцель. Пакостная обезьянка на его галстуке неожиданно ожила. Зыркнула в третий ряд и оскалилась в ослепительно-американской улыбки Мистер Хитроу, сам того не желая, ответил ей тем же. Лев Абрамович неприметно отошел к краю сцены и обеими руками ухватился за какой-то шнурок, свисавший сверху. Первый и единственный лот нашего аукциона завизжал вдруг пендель, напугав половину зала. Элегантные дамские трусики 1529 размера. И вот секунду оглушительно грянул сидевший в засаде оркестр. Музыканты несли что-то несуразное, напоминающее одновременно и туши канкан, и, -кан, и ритуальные мелодии народов Африки. Под эту дикую какофонию Лев Абрамович изо всех сил дернул за шнурок, и откуда-то сверху рухнули и зависли над сценой изящные дамские панталоны с оборками и кружевами. Панталоны были столь чудовищно велики, что могли бы служить парусом флагманского корабля времен королевы Елизаветы. На панталонах проявилось изображение бравого мужчины. Мужчина был, как две капли воды, похож на старшину гаишника, совсем недавно на халяву накушавшегося тройного одеколону, а затем беспортонно заплевавшего все шоссе. Двойник старшины Строго взирал на присутствующих Как бы вопрошая По какому праву они здесь собрались Над его головой сияло И вместе с панталонами трепыхалось От нестерпимых сквозняков Одно единственное слово Касатик Зал Онемел Затем послышались редкие смешки Перемежаемые возмущенными криками Наконец Шквал гнева обрушился на сцену. Кричали, что попало. Приличного не было вовсе. Больше и громче всех орал мистер Хитроу. Он свистал соловьем разбойником и топал ногами к тумбами так, что дрожал пол. Буря недовольства прекратилась, так же внезапно, как и началась. В зале вдруг наступила гробовая тишина. Все, затаив дыхание, смотрели на сцену. Там по-прежнему, как ни в чем не бывало, стоял Лев Абрамович Кеннис, на этот раз с расписным под хохлому подносом в руках. На подносе сверкал и переливался удивительный по красоте огромный бриллиант. Господа, невинно прошелестел пендель. Талисман, как вы сами понимаете, продаваться не может. «Поэтому он прилагается к этому камешку!» С этими словами Ермола Степанович небрежно ткнул пальцем в великолепный алмаз. «Делайте ставки, господа!» Вдруг ни с того ни с сего заорал Кенис и растерянно оглянулся по сторонам. «Начальная цена – одна копейка!» Радостным скрипом поддержал его бультерьер. Присутствующие затихли, ожидая от очередного подвоха. Но бриллиант так сладостно, так заманчиво сиял, что где-то в отдалении послышался робкой возглас. Кто-то поднимал цену до рубля. В этот момент пакусная обезьянка на галстуке Ермала Степановича Пенделев материализовалась. Она вспрыгнула на поднос, который держал Лев Абрам Чтенес, и принялась на нем лихо отплясывать джигу. При этом обезьянка мохнатыми лапками схватила бриллиант и высоко подняла его над головой. Бриллиант брызгал лучами, ослепляя зал. Во мгновение ока все точно обезумели, кричали, топали ногами, плакали на взрыв, не забывая поднимать ставки. Кое-где завязалась драка. Мистер Хитроу при виде великолепного бриллианта в лапках танцующей обезьянки стал красным ногами тумбами попирая грязный пол. Одной рукой он ухватился за голову сидящего впереди симпатичного молодого человека, принимая ее, очевидно, за какой-то шишковидный нарост на кресле. Другая рука, сжатая в багровый кулак, то и дело вздымалась в такт выкриком своего хозяина, означавшим очередное повышение цены. Мистер Хитроу пожирал глазами восхитительный камень. Обстановка всеобщего психоза продолжалась так долго и настолько захватила аудиторию, что резкий выкрик Продано застал всех врасплох. Продано! Еще раз взлаял бультерьер, и деревянным молотком ткнул в передние ряды. Мистер Хитроу из бура красного стал бледно-малиновым. Молоток аукциониста указывал на него. «Это мой бриллиант!» В полной тишине простонал американец. Затем вскочил, расплющил гигантской подошвой плечо впереди сидящему молодому человеку и, воспользовавшись головой шишкой как опорой, прыгнул на сцену. Там мистер Хитроу сбил с ног Льва Абрамча, выхватил из лапок упавшей на пол обезьяны алмаз и вернулся к выходу. Через минуту после окончания пресс-конференции от Дома культуры, взметая прах колесами, рванулся роскошный лимузин. Несколько секунд спустя за ним протарахтела задрипанная машина непонятной марки. Лимузин, сопровождаемый на почтительном расстоянии непонятной машиной, проследовал через всю Медведиху и остановился у парадного подъезда недавно отстроенной роскошной гостиницы. Из него вышел мистер Хитроу и, сопровождаемый дюжими охранниками, исчез за зеркальной дверью. Из притормозившей задрипанной машины вылезли двое. Один из них с изрядно свернутой шеей и просевшим плечом занял позицию рядом с парадным подъездом. Другой, здоровый на вид, но с театральным биноклем, спрятался в кустах напротив окон мистера Хитроу. В окнах номера, занимаемого богатым американцем, всю ночь горел свет. Мистер Хитроу сидел за столом и стеклянными глазами гипнотизировал купленный им по случаю замечательный камень. Так он и заснул, утомленный бессонницей и свалившейся на него удачей. А утром счастливчик разбудил деликатный стук в дверь. «Да-да». Пробормотал американец, едва разлепив веки, ожидая горничную с утренним кофе. Но вместо горничной вошли трое. У одного из зашедших тут же выпал из кармана театральный биноклик. Второй смотрел как-то в бок и все время хватался за левое плечо. Третий представлял собой бравого офицера милиции и был, как две капли, похож на сурового двойника, старшины гаишника, изображенного на гигантских дамских панталонах. «Капитан Бордельеров!» – представился суровый офицер и молодцевато щелкнул каблуками. «Мистер Хитроу!» – деловито продолжал капитан без паузы. «Вы состоите в международном розыске по обвинению в хищении всемирно известного бриллианта «Касатик». «А вы больше не служите в ГАИ?» только и сумел пролепетать обалдевший американец. «В ГАИ служит мой брат!» – сухо отрезал капитан. «Мы однояйцовые близнецы». «Как кто? Однояйцовые?» Мистер Хитроу был как бы в беспамяти. «Однояйцовые? Это из одного яйца, идиот!» Неожиданным басом прояснил ситуацию в штатской, со скривленной шеей и проваленным плечом. Далее, не теряя больше времени на дурацкие разговоры, шишкоголовый агент накинул красивые никелированные наручники на волосатые руки американца. Послышался характерный щелчок. «Вы арестованы», — пояснил сошедший с панталон суровый капитан. Глава 12. Касатик. Воплощение проекта. На следующий день после пресс-конференции улицы Медведихи обезлюдили. Все обитатели деревни, забыв повседневные дела, буквально прилипли к экранам своих телевизоров. Они по нескольку раз заинтригованно смотрели экстренный выпуск новостей, в которых повторялось одно и то же. На сцене Медведхинского дома культуры скромно стояли, одетые в строгие фраки директор проекта «Касатик» Лев Абрамович Кеннис и его заместитель Ермолай Степанович Пендель. Лев Абрамович на правах председательствующего говорил в зал. В принципе, мы готовы дать пресс-конференцию после чего на сцену по какой-то неясной причине падал занавес весьма оригинальной формы с изображением мужественного брюнета и золотой надписью Косатик. Далее все остальные действия происходили на фоне этого необычного занавеса. Впрочем, действий было немного. Лев абрамочки Кеннис выносил на роскошном хохломском подносе огромный бриллиант, принесённый в дар фонду Касатик и названный его именем. После чего происходило нечто дикое, совершенно невоспринимаемое рассудком. В третьем ряду, словно из-под земли, неожиданно вырастала толстоволосатая горилла в шортах, и плюща головы и плечи впереди сидящих ломилась к сцене. На сцене «Горилла» устраивала самый настоящий дебош. Она избивала Льва абрамча бросала на пол очень милую дрессированную обезьянку, которая демонстрировала всем бриллиант касатика и, наконец, убегала, прихватив с собой драгоценный камень. Шокирующие новости заканчивались кадрами роскошного номера гостиницы, в котором была арестована взбесившаяся «Горилла», Оказавшееся, по словам комментатора, самым, что ни на есть, чистопородным американцем. Этот репортаж один в один передавался практически по всем телевизионным каналам страны по одной вполне понятной причине. У всех корреспондентов, снимавших шоу-балет-аукцион видеоаппаратурой, лента оказалась засвеченной. Сохранились лишь Эпизоды, которые в настоящий момент показывали по Более того, у присутствующих на шоу «Балет-аукционе» возник как бы провал в памяти Они помнили только самое начало и самый конец мероприятия Зато у всех у них отложилось, что это вовсе не какое-то скандальное действие С нагловатыми ведущими и неприлично вихляющейся обезьянкой а пресс-конференция, блестяще, с неуловимым эротическим оттенком, проведенная ее организаторами. Выпуск экстренных новостей передавался круглосуточно. И круглые сутки на экранах телевизоров развивался занавес панталона с надписью «Касатик» и «Жгучим брюнетом». Слово «Касатик» также поминутно звучало из теле- и радиодинамиков. Оно с придыханием на все лады повторялось мужскими и женскими голосами, приятно будоража сознание и крепко западая в память. Одновременно с этой достигшей поистине вселенских масштабов бури в стакане воды в «Медведихе» как-то суетливо-быстро открылся грандиозный торгово-выставочный центр «Касатик». В центре можно было купить всякого рода сувенир. Например, изящные женские и мужские трусики, майки и тому подобную мелочь с той же надписью «Касатик» и изображением томного мужчины. Трезвомыслящему человеку была совершенно непонятна связь между ископаемым животным и красавцем-брюнетом. Но посетителей это не смущало, Нижнее белье шло на расхват. Между покупками предметов женского и мужского туалета можно было побродить по центру среди муляжей доисторических растений или же ознакомиться с действующей моделью чудовища. Оно плавало, плеща водою и мелодично трубило. За доступную плату любой мог послушать сентиментальную песенку исполняемую электронным чудом в его честь. Такие же центры, как грибы после дождя, моментально выросли практически во всех столицах мира. Деньги, заработанные центрами «Касатик», шли на финансирование гигантской стройки. На это же была направлена и большая часть прибыли, полученной от проката фильма «Касатик», наспех слепленного кинематографистами. Фильм в музыкальной форме повествовал о трогательной любви двух прекрасных юношей, которых во время кораблекрушения спасает доброе доисторическое да животное. Фильм «Касатик» побил все рекорды кассовых сборов. Дамы рыдали от восторга в кинотеатрах. Молодые мамы называли своих дочерей и сыновей именем «Касатик». Необычайно популярен стал Танец «Касатик», исполняемый в кинокартине прекрасными юношами, который весьма напоминал сексуальный акт в сопровождении веселенькой мелодии. Все просто жаждали, как можно скорее лицезреть гигантское, но доброе водоплавающее чудо. Мир, казалось, сошел с ума. Пожертвования на строительство доисторического парка текли рекой. Подстегиваемая всеобщим нетерпением, мощно финансируемая, великая стройка все более ускорялась. Стальные зубья экскаваторов хищно вгрызались в мягкую плоть земли. По волчьи сирены и инженерные мины рвали земной покров. Скоро образовался огромный котлован, и теперь для его заполнения подводились воды гигантских рек, текущих за тысячи километров от медведей. Лев Абрамович Кенис, как угорел и метался по стройке, то здесь, то там, появлялся он со своим бультерьерным помощником и отдавал распоряжения. Распоряжения были нелепы по сути своей. И если бы их исполняли, то стройка не ускорила бы свой ход, а совсем прекратила его. Однако никаких распоряжений и не требовалось. Строительство ископаемого парка велось как бы само собой и не нуждалось ни в чьих распоряжениях. Тем более не нужны они были. Кучки фанатиков-ученых, пытающихся вернуть к жизни, казалось бы, навсегда ушедшее в небытие чудовищ. Они дневали и ночевали в секретных лабораториях, проводя бесчисленные опыты и испытывая горчайшую неудовлетворенность или неизъяснимую радость в зависимости от их исхода. Однако, если о великой стройке говорилось и писалось много, то работа ученых освещалась весьма скупо, как бы вскользь. Хотя и давалось понять, что час появления на свет таинственного животного близок. И вдруг, на фоне всеобщей истерии, слез и умилений, связанных с касатиком, произошло событие, в корне нарушившее плавно-стремительный ход воплощения проекта в жизнь. Событие это было заурядным, обыденным и крайне незначительным. Поздним вечером, Когда на небе уже вызвездила, и медведихинцы потихоньку готовились ко сну, на их деревню благополучно грохнулся метеорит.